Глава восьмая. Невод сыска раскинут. Владимирский проспект в столь раннее время, казалось, вымер. Даже двери собора Владимирской иконы Божией Матери с нарядными стенами, недавно покрашенными в желтый цвет, в этот час были закрыты. По колокольной неспешно тащилась лошадь. На санях сидел клюющий носом извозчик». Господин Соловьев обернулся к трем сопровождающим его агентам. «Ты со мной», — он указал на одного из них. «Ты и ты будете по правой стороне проспекта проверять все заведения на предмет присутствия вчерашним вечером этого господина». Он протянул фотографию. Распросите тех, кто вчера обслуживал посетителей». «Ясно», — ответил за двоих коренастый мужчина средних лет с уставшим взглядом. «Тогда приступайте». По левой стороне два дома, прилегающие к площади, принадлежали барону Фридериксу, а он не терпел в своей собственности присутствия чужих людей, тем более увеселительных заведений. Следующий трехэтажный дом построил купец Лазарев, и первые два этажа были отданы за хорошие деньги под трактир. Хотя он славился чистотой кухни, но богатая публика туда не шла». «Нет, господин Соловьев, таких у нас не бывает. Хозяин с раннего утра принимал от торговцев привезенные продукты. Сомневаясь в честности работников, делами, требующими денежных расчетов, он занимался сам. «У нас харчуются господа попроще. Посмотрите на эти лица. Разве среди них вы найдете хотя бы одно благородное крови?» И сам же ответил. «Нет». Таковых и не бывает. Мне хотелось поговорить с половыми. Хорошо, я позову вам половых. Но те в самом деле ничего не добавили к сказанному хозяинам и не смогли узнать человека на фотографии, хотя память на лица у них была отменной. Только в доме Павла Лихачева, где размещалась знаменитая ресторация господина Давыдова, Ивану Ивановичу улыбнулась удача. «Вчерашним вечером ты обслуживал публику?» «Так точно. А вот этого господина видел?» Соловьев протянул фотографическую карточку официанту, тот бережно взял в обе руки, поднес ближе к глазам, потом дальше. «Совершенно верно. Помню я этого господина. Помню», ответил Седовласый в годах официант, едва бросил взгляд на фотографию. «Они с... сидели вон за тем столиком». Он указал рукою. «Один?» — спросил Иван Иванович. «Отнюдь. Они -с были в компании уландского ротмистра». «Ротмистра?» «Так точно с восьмого уландского полка». «Хорошо. А почему восьмого?» «Нас обязали в ресторации знать отличия военных». «Когда они покинули заведение?» «Точно сказать не смогу». Но после двенадцати я их рассчитал, они с немного посидели, выпили напоследок и ушли. Этот с фотографией был сильно пьян. Так точно с. А второй. Офицер Мене. Куда они ушли? Не могу знать. Отсюда улица не видна. Эти господа не ссорились? Никак нет. -с. Приятельски с улыбкой сидели. Они ранее заходили. Только тот, что на карточке, бывались иногда здесь. С кем? Одни. Его фамилия тебе известна? Нет. Но господин Ротмистр называл его Сергеем. Так, а офицера, тот, что на фотографической карточке, называл его Ильей. «Больше ничего не можешь добавить?» «Может, мне показалось?» Понизил голос официант, приблизив голову ближе к уху чиновника по поручениям. «Но вон там, у стены...» Он кивнул. «Сидел молодой человек, по виду студент. И мне показалось, что он за ними следил. Все выглядывал украдкой. Как только они поднялись... Он тоже засуетился, расплатился, хотя целый вечер просидел за пустым чаем. Разве здесь так заведено? Нет, но нам не следует публике перечить. А дальше он выскользнул вслед за ними. Как он выглядел? Летодок 2023. Высокий, худощавое вытянутое лицо, без усов, бледен. Словно солнце избегал. Коротко стрижен. Четко отвечал официант, и было заметно, что не в первый раз докладывает полицейским. В меховом пальто с бобровым воротником, но уже не новым, а поношенном. Да и воротник потерт. Он был с тростью? Распрашиваемый на миг задумался. В точности не могу сказать. А у офицера и того второго трость была... У них точнехонька не было. Значит, куда пошли, ты не видел. Ей Богу не видел. Он перекрестился. Значит, они не ссорились. Совершенно верно. А кто из работников мог видеть, куда они пошли? Не могу знать. Если только Иван, тот, что стоит у входа. А где он? Как обычно, у входной двери. Иван же добавил, что два приятеля, офицер и чиновник, выйдя из ресторации, перешли проспект и направились к Съезженской улице. Следом вышел высокий худосочный молодой человек в поношенном пальто с бобровым потертым воротником и направился вслед за ними. Была ли у молодого человека трость, он не помнил, но отметил про себя, что студент ли не студент, но он казался в крайней степени взволнованным. Повинуясь внутреннему состоянию, которое внушал Иван Дмитриевич всем чиновникам сыскной полиции, господин Соловьев обошел все заведения первого участка московской части, но результата не достиг. В одном месте покойника вроде бы узнали, но перепутали с другим посетителем, что приходил много раз в течение месяца, но потом перестал. Уставший, с болью в ногах, чиновник возвращался в отделение для доклада, но внутри его зрело чувство недоведенного до конца дела. Казалось, какая-то мелочь, но очень важная, упущена. Он пытался ее поймать, но она незримо ускользала. штаб капитан всегда доводил порученное дело до конца исключительно сам. Поэтому в Невский переулок он направился в сопровождение двух агентов, которые только слушали, достояли да за спиной. Те пять домов, что составляли переулок, Орлов проверил быстро. Дворники успели наговориться о ночном убийстве. Никто из них не признал предъявленного на фотографии человека. Говорили, что в дома, которые им поручены, он не приходил. До Владимирского моста, что поднимался над Лиговским каналом, продолжая Кузнечный переулок, стоял только один доходный дом в пять этажей. Остальные деревянные представляли собой складские помещения, где купцы первой гильдии хранили товары. Дворник чуть ли не вдвое сложился, приветствуя неизвестных, когда во двор, который он убирал, вошел высокий красивый военный в форме штабс-капитана и с ним двое. Орлов опытным взглядом отметил, что повелитель метлы и лопаты не на шутку перепугался. «Значит, есть от чего? мелькнуло у него в голове. «Здравствуйте, ваше благородие!» — Василий Михайлович осмотрелся. «Мне надо с тобой поговорить без лишних глаз. Прошу, ваше благородие, в мою обитель!» Дворницкая оказалась небольшой, но уютной. Казалось, живущий вне человек вложил в свое пристанище не только скромные деньги, но и свою душу. «Присаживайтесь!» — он поставил единственный стул с высокой прямой спинкой Орлову. Василий Михайлович сел, положив саблю на колени. «Садись, голубчик!» — произнес наконец Орлов, и дворник, словно не в своей епархии, опустился на лавку. «Ты понимаешь, что сказанное здесь не должно выйти из стен твоего подвала?» «Это мы понимаем», — закивал он. «Посмотри». Штабс-капитан протянул фотографическую карточку. «Ты встречал данного господина в этом доме?» «А как же? Это же Сергей Иванович Львовский». «Он живет здесь?» «Нет, что вы!» — замахал руками дворник. Он снимает здесь квартиру для девицы. Я должен уточнять, строго произнес Орлов. Сергей Иванович на втором этаже снимает квартиру для Дарьи Авдеевны Горобец. 25 лет, мещанки. Бывает два раза в неделю. Один раз остается на ночь. Где жила девица ранее? На Васильевском. Что еще можешь сказать? Дарья Авдеевна ведет себя тихо, приветливо. Из квартиры выходит редко. Всегда здоровается, на Рождество и Пасху подарком одарит. Что ж, если я узнаю, что язык распустил, он станет на пару вершков короче. Я ясно выразился? Так точно. Дворник вскочил со скамьи, едва ее не перевернув. «Что скажешь о господине Львовском?» «Человек состоятельный», — сказал дворник. «Он служит, помещий, купец. Я должен из тебя вытягивать щипцами каждое слово?» «Ей-богу!» Дворник перекрестился быстрым жестом. «Мне неведомо. Дарья Авдеевна наверняка знает». «Я спрашиваю тебя». «Извиняюсь, но я не знаю». «Как же так?» — удивился штабс-капитан. — Тебе поручен дом. Ты три года видишь господина Львовского и ничего о нем не можешь рассказать? — Голубчик, позволь тебе не поверить. — Дарья Авдеевна со мной бесед не вела. — А Сергею Ивановичу я только двери отворял. По указанию хозяина господина Дылева я запираю ворота и двери в одиннадцать вечера, отпираю в шесть утра. Часто приходилось отпирать левовскому Не так часто, но приходилось. В особенности, когда Сергей Иванович были немного не в себе. В каком смысле не в себе? После излишнего возлияния. Понятно. Так где ты говоришь, живет господин Львовский? Извиняюсь, но я ничего такого не говорил. Возможно. Тогда, голубче, скажи, У Дарьи Авдеевны кто-нибудь помимо Сергея Ивановича бывал? — Из господ никто. — Вот только ихняя тетушка Авдотья Архиповна иной час приезжала. — Авдотья Архиповна? — Так точно. — Откуда? — Из Коломяк. — Авдотья Архиповна была знакома с господином Львовским? — По поводу знакомства не знаю, но бывали они в разное время и никогда, на мой взгляд, не встречались. Про длинный язык я предупредил. штаб капитан поднялся со стула и поправил саблю.